Глава 36 шестая. «Сколько уже у тебя?» Чтобы пояснить свой вопрос, я указываю глазами чуть выше Кристининой тарелки. Она опускает руку на живот и начинает улыбаться. «Три месяца почти. На следующей неделе будет первое УЗИ. Волнуешься?» Спрашиваю и украдкой смотрю на Эдика. Хочется увидеть его реакцию на разговоры о его ребенке. «Может быть, он улыбнется?» Или его взгляд станет таким же мягким и мечтательным, как у Кристины. И тогда мне будет проще его простить. Но ничего подобного не происходит. Он продолжает ковыряться в тарелке со скучающим равнодушным выражением на лице. Неужели они не видят, какой он? Что не сделает Кристину счастливой? Почему все так радуются их свадьбе? «Они там у себя ремонт начали делать», — с гордостью говорит тетя Галя. «В спальне обои меняют и мебель новую купили». Я говорю, погодите с обоими. Цвет выберите, когда пол станет известен. Не слушают. На последней фразе она так широко улыбается, что становится ясно. Ей даже приятно, что не слушают. «Желтые делайте, Кристинка», — отложив вилку, убежденно советует мама. «И пацану, и девчонке подходит. Коляску не покупай пока, у Вальки спрошу. У них хорошая от Женьки оставалась, почти новая». «Мне становится совсем неуютно». Сейчас, когда женская половина стола так увлеченно обсуждает цвет обоев, и то, что для здоровья ребенка лучше заменить линолеум на ламинат, я ощущаю себя еще большим чужаком. И о чем думает сейчас Булат? Конечно, мечтает уйти. Но потратить время на перелет и уехать еще до того, как вынесут основное блюдо, будет совсем некрасиво. Посидим до горячего, ладно? Трогаю Булата за колено, и, словно подслушав эту мою фразу, В ту же секунду поднимается мама. «Все доели? Сейчас мясо с картошкой принесу». Кристина пытается встать с дивана, очевидно, чтобы помочь, но мама сварливо ее останавливает. «Сиди уж, мамашка! Вон таисия без дела измаялась!» Требовательный взгляд на меня. «Вставай давай, тарелки вынести поможешь». От унижения и обиды начинают пылать щеки. Я собиралась сама предложить помощь на кухне, они быть отправлены в нее пинками. «Мы можем уехать прямо сейчас». Не потрудившись понизить тон, Булат смотрит мне в глаза. Я достаточно хорошо изучила его, чтобы не заметить, как он зол. Челюсть напряжена, глаза опасно потемнели. «Дай ты семье нормально посидеть», — пьяный мямлет отчим, раскачивая рюмку в руке, из-за чего водка льется на стол. «Сам не пьешь и другим праздновать мешаешь». Тайка-коза два года домой не приезжала. Рот свой пьяный закрой, брезгливо отрубает Булат. Я застываю. Тетя Галя на противоположной половине стола тихо ойкает. Кристина прикрывает рот ладонью. Таисия, живо! Мама повышает голос почти до крика и, топая пятками, уносится на кухню. Все нормально. Лепечу я, заглядывая Булату в лицо. Пожалуйста, я сейчас вернусь. От волнения я так резко отодвигаю стул, что он едва не заваливается на пол, и я лишь чудом успеваю его поймать. Мне приятно, что Булат осадил напившегося отчима, и одновременно тревожно и страшно. Какую же я все таки глупость совершила, приехав сюда, тем более с Булатом. Дверь кухни плотно за собой прикрываю. Мама не пытается скрывать своё негодование и гневно громыхает тарелками. Внутри все сжимается, потому что я знаю, что последует за этим. Она станет кричать и, скорее всего, бросаться оскорблениями. Это услышит Булат. «Довольная?» — развернувшись, она впивается глазами в мое лицо. «Прикатили москвичи деревню унижать». «Чего ты зенки пучишь? Думали манерами нас поразить? Они поразили ни хрена, потому что вести себя не умеете». Притащила ёбаря своего в костюме, который не пьёт и не жрёт. Чего показать ты этим хотела? Что ниже вашего царского достоинства салаты с майонезом поковырять? Он твою семью ни в грош не ставит. Думаешь, тебя, что ли, уважает? Хватит повышать на меня голос. Сажу я, сжимая ладони в кулаки. Нахваталась ты, смотри. Чуть что голос на неё не повысь. Ты кто такая, сикушка драная? А он кто... «Человеку старше рот закрывать!» Закрыл и правильно сделал. Дрожащим от злости голосом выплевываю я. «Я имею право, имею право, потому что твой муж себя ведет, как пьяная скотина. И возраст тут ни при чем. Булат не позволяет так с собой разговаривать. И если наше общество тебе так не угодно, мы уедем». И пусть сейчас я слишком разъярена, чтобы плакать, но на эмоциях глаза все равно становятся влажными. Я имею право, имею право. Позорить меня перед людьми не нужно, понизив голос, шипит мама. Поедут они. Еще час посидите за столом, как приличные люди, потом пиздуйте. А зачем тебе я? У тебя Кристина есть, которую ты считаешь примером для подражания. А я лучше всю жизнь одна буду, чем выйду замуж и рожу от такого, как Эдик. Голос снова начинает дрожать, но на этот раз уже от слез. Я не хочу ни как ты, ни как она. Я выучусь, открою свое турагентство, буду путешествовать по странам и стану по-настоящему счастливой. Лягушка-путешественница твою мать, снисходительно фыркает мама. Работу лучше ищи. Не всю жизнь за счет мужиков получится выезжать. В горле клокочет обида и концентрированная ненависть. Сейчас я действительно ее ненавижу. За то, что топчет мои мечты за то, что пытается уничтожить все, что я с таким трудом стараюсь взрастить — уверенность и любовь к себе. Взгляд падает на половник, зажатый в маминой руке, и на одно короткое, неправильное мгновение я представляю, как ударяю им ее. Тая. Я вздрагиваю и резко оборачиваюсь. На пороге кухни стоит булат. С нечитаемым выражением лица смотрит на меня заплаканную И твердо произносит. Тебе нечего делать в этом зоопарке. Поехали домой. Сглотнув соленый вкус, я киваю и шагаю к нему. Да, да, уехать. Мне нужно отсюда уехать. К счастью, у мамы хватает здравого смысла, чтобы промолчать. В прихожей нас провожает одна тетя Галя. До свидания. Говорю ей перед выходом и на мгновение замираю, чтобы дать себе проститься с квартирой которую не планирую больше видеть. Булат прав. Здесь мне действительно нечего делать. Ты голодный? Виновато смотрю на Булата, когда мы оказываемся в такси. Времени у нас уйма, хрипло отвечает он, изучая меня глазами. Его зрачки все еще расширены и гневно мерцают. Но сам он выглядит странно спокойным. Найдем какой-нибудь ресторан по пути в аэропорт. Ты назвал меня Таей. «Не надо. Я уже привыкла, что ты называешь меня, Таисей. В смысле, мне уже нравится. Говорю и замираю, потому что Булат проталкивает ладонь мне за спину и притягивает к себе. Щека утыкается в мягкий ворс его пальто, я затаиваю дыхание и жмурюсь. Еще один идеальный момент. Когда мир, проносящийся за окном, теряет значение, и остаемся лишь я и он, обнимающий меня. «Хорошо» что ты тогда ко мне подошла.